Глава третья. «Миди». Я постепенно приходила в себя. Сначала мой организм не хотел принимать в себя пищу. Стоило мне проглотить кусочек курицы, как спустя несколько секунд пища с примесью желчи выходила из меня. Кажется, я совершенно адаптировалась к голоду. Но потом я каждые 10 минут пила воду и буквально чувствовала, как она распространяется по всему моему пустому телу. Появились задатки бодрости и аппетит. Затем я съела еще один кусочек курицы, а затем еще и еще. И вот когда мои ладони сверкали из-за масла, а живот раздуло, словно я съела гипопотама, я почувствовала себя вновь живой, более-менее энергичной. Наверное, этого и добивался мой наблюдатель. Он ждал, пока я выйду из предкоматозного состояния, чтобы назначить новое испытание. Открылась дверь. На пороге стояла девушка. Белокурые волосы, что сливались с цветом стен моей обители, жуткие синяки под глазами, будто черные повязки, и взгляд, от которого столбенеешь. Девушка подошла ко мне, а я, сидя на полу, смотрела на нее снизу вверх и не соображала, что нужно делать. «Я Мигги Миллард», — произнесла она так четко, словно ее имя, настолько влиятельное, всем известное, что я должна чуть ли не поклониться ей. «Ты извини, что мы тут мучаем тебя. Такие уж в нашей семье порядки». — В семье? Он что, твой отец? — Кто? Лестер? — Я не знаю его имени. Миди засмеялась. Лестер привык, что его все знают, поэтому он никогда не представляется. — Нет, он не мой отец. Я, к сожалению, не могу тебе пока всего рассказать. Прости. Я немного расслабилась. Конечно, она пугала меня не меньше, чем Лестер, но с ней я все равно чувствовала себя немного на равных. По крайней мере, она девушка и выглядела еще хуже, чем я. Хотя утверждать не могу, ведь я не смотрелась в зеркало довольно-таки давно, но вид у Миди был действительно странный, болезненный. Тело тощее, кожа бледная, даже синюшная. Кстати, я пришла к тебе не одна. Миди открыла дверь, там лежала коробка. Она взяла ее и направилась ко мне. В коробке кто-то скребся, просился наружу. Миди открыла ее и вытащила. Белого кролика. Смотри, какое чудо. Я назвала его Пушистиком. «Хочешь подержать?» Я пребывала в замешательстве и даже в легком восторге. Первые, хоть и слабые, но положительные эмоции за все дни моего заточения здесь. Я потянула руки к нему. Какой же мягкий! Он съежился в моих руках, трясся, поджав длинные ушки. Кролики — удивительные создания. Такие милые, но жутко агрессивные, — сказала Миди, а затем вновь начала рыться в коробке, и тут в ее руках оказался нож. «Держи». Она протянула его мне, а я тупо смотрела на него, не понимая, какого черта происходит. — А зачем это? — Твое новое испытание. Ты должна убить его. — Мне это послышалось? Она всерьез это сказала? — Что? Прости. Я едва не потеряла дар речи. Перережь ему горло. Ванзи нож ему в живот. В общем, делай все, что захочешь. — Нет, я... Боже... «Миди, скажи, что это шутка!» «А тебе что, смешно?» И тут я, наконец, поняла весь ужас происходящего. Я была готова ко всему. Ведь дни голодовки подтвердили мои опасения. В этом месте со мной будут происходить страшные вещи. Но я даже и представить себе не могла, что все зайдет так далеко. Меня заставляет убить живое существо». «Я понимала, что некоторым людям это покажется обычным занятием. Испокон веков люди охотятся, убивают зверей. Это считается нормальным, но я не могла себе это позволить. Я даже не смогла убить Дезмонда, когда мне представилась блестящая возможность. Он лежал у моих ног и со страхом и злостью смотрел на пистолет в моих руках. Я не могла на это решиться. Хотя это животное определенно заслуживало смерти». «Нет». Миди сверлила меня глазами. «Нет». — крикнула я и оттолкнула Пушистика. — Я не буду этого делать! Я не буду этого делать! Вы можете измываться надо мной, как хотите, но я никогда не причиню боль живому существу! Я говорила быстро и громко, а потом трезвый рассудок вернулся ко мне, и я поняла, что только что сделала. Я нарушила договор. — Хорошо, — спокойно ответила Миди. Затем она поймала пушистика, забрала у меня нож, и в следующее мгновение произошло то, что, вероятно, будет сниться мне каждую ночь до конца моей жизни. Миди перерезала горло кролику. Я кричала, спрятала лицо за дрожащими ладонями. Струи алой крови мгновенно превратили мягкую белоснежную шкурку в красное кровавое зрелище. Я начала реветь, захлебываться в слезах, а Миди... С превеликим удовольствием швырнула тельце несчастного кролика в мою сторону, чтобы я окончательно взвыла. «Глория, ты должна выполнять все задания беспрекословно». Миди покинула комнату. Мне принесли еду, а я не могла ее есть. И на этот раз не из-за привычки голодать. Увы, я уже не могла заставить себя как-то отвлечься. Я даже не могла заснуть, ведь осознавала, что в нескольких метрах от меня лежит труп. А еще я понимала одну вещь. Это испытание не закончилось. Раз Лестер не заявился ко мне и не объявил о том, что договор нарушен, значит, он будет продолжать меня добивать. И когда Миди Миллард вновь зашла ко мне, я поняла, что мои догадки абсолютно оправдались. «Привет». Она держала коробку, раскрыла ее и достала перепуганного кролика. «Это пончик. Он такой тяжелый». Я плакала ведь я прекрасно понимала, что вчерашний кошмарный эксперимент повторится сейчас. «Миди, я прошу тебя, не делай этого! Умоляю тебя, не делай этого!» Я совершенно не заметила, как стала перед ней на колени. «Пончик, скажи свое последнее слово!» — ласково произнесла она перед тем, как в ее руках заблестела острие ножа. «Миди, не надо, пожалуйста!» Я кричала еще громче, чем вчера, хотя с ужасом понимала, что мои слова ее не остановят, а наоборот, только будут стимулировать. И вновь о пол разбились капли свежей крови. Через мгновение они слились в темную лужу. Миди бросила кролика. К несчастью, он еще шевелился. Я смотрела на него, словно гипнотизированная, и понимала, что сейчас вместе с этим кроликом погибает и моя душа. Я больше не плакала. И даже ярости во мне не было теперь. Я опустошена, как будто только что вспороли не кролика, а меня. Всё живое меня неминуемо покидало. «Твоё добродушие бессмысленно», — сказала Миди. «Чем дольше ты будешь отказываться от испытания, тем больше трупов здесь будет накапливаться». Я окончательно перестала есть, только пила воду, а потом блевала. Комната была наполнена ужасным запахом, пушистик начал разлагаться. Миди вновь меня навестила, и в моей комнате теперь новая жертва — Снежок. Хвостик. Миди его так назвала, потому что хвост у него был очень пушистый по сравнению с остальными. Злюка. Он долго брыкался в руках Миди до конца, боролся за свою жизнь, даже пытался укусить ее. А между тем я задыхалась от запаха гниющих тел. Пришлось порвать свою футболку, превратив ее в топ, чтобы использовать ее нижнюю часть в качестве маски. Зубастик. Я спала только у двери, потому что через маленькую щель просачивалась струйка свежего воздуха. Если бы не она, я, наверное, давно бы отбросила коньки. Вонь стояла дикая. Ее даже невозможно описать. Она настолько токсична, что, едва вдохнув ее, меня начинало рвать. В итоге весь пол был запачкан кровью дохлых кроликов и моей рвотой. Какая же ты упрямая, Глория! Я бы и одного дня здесь не выдержала. Казалось, я уже привыкла к этому зловонию. Пусть у меня и кружилась голова, а рвотные позывы преследовали каждую секунду. Я словно одурманена. Мне было уже все равно, что происходит в этой комнате. Запачкана ли я кровью? Мне все равно. — Я не знаю, как его назвать, — сказала Миди, держа за уши очередную жертву. «Может, ты придумаешь ему кличку?» Я не ответила и даже не пошевелилась. «Ладно, пусть он будет безымянным». Миди положила его на пол, а затем покинула комнату. Я еще долго не могла ничего сообразить. Она не убила его? У меня галлюцинации? Нет». Кажется, это последний шанс. Наверное, сейчас наступит решающий момент. Если я сделаю это, то чудовищное испытание закончится. Если нет, то весь этот ужас я терпела зря, и мои ребята погибнут. Я сделала над собой усилие. Поползла в сторону безымянного, взяла его в руки. Миди не оставила ножа. Я думаю, это и к лучшему. Не хотела видеть, как он истекает кровью. «Да и вообще я бы не смогла пережить этот момент, когда я собственноручно вгоняю лезвие в его тело и буду чувствовать, как туго оно проходит в его ткани, как беспощадно оно разрывает их. Мое оружие — мои руки. И я должна была воспользоваться остатком своих сил, чтобы покончить с этим раз и навсегда. «Прости меня», — шептала я, гладя дрожащего кролика. Затем я закрыла глаза, обвела его руками — Все сильнее и сильнее, и как только он начал бешено сопротивляться, разжала руки. Я не могу. Я выпустила его из своих объятий, подняла голову и, безумно крича в потолок, начала биться затылком о стену. Я не могу. Слышишь, Лестер? Я не могу. Будь ты проклят. Будь ты, мать твою, проклят. Я потеряла сознание. Либо из-за трупного запаха, либо из-за срыва, который вышиб из меня все силы. Очнулась. Несколько минут пребывала в забытии. Затем не хватило сил, чтобы оторвать голову от пола. Вся комната была чиста. Не было трупов, не было ни единой капли крови. Все так же белоснежно, стерильно, как это было в самом начале моего пребывания здесь. Только запах гнили до сих пор чувствовался. Джеки. Очередной день начался с того, что в моей комнате оказался парень. Хотя даже не парень, а мальчик. Мальчик. Выглядел он лет на четырнадцать. Худощавые жирные волосы, отросшие до скул, разделены прямым пробором. Несмотря на то, что мой очередной посетитель был юн, выглядел он мужественно. Достаточно было посмотреть на его выражение лица. Оно очень серьезное и несколько уставшее. Создавалось впечатление, что этот мальчуган многое повидал за свою короткую жизнь. «Привет». Неожиданно я отважилась начать разговор первый. «Привет». И о Джеки. Он пытался выглядеть деловито, хотел показать, что, несмотря на свой возраст, он на несколько уровней выше меня, но его забавный, не до конца сломавшийся голос напрочь разрушил его попытки казаться респектабельным. Он стоял, угрюмо пялясь на меня. Я подошла к нему и заметила, что мой гость пришел не с пустыми руками. Он держал чемоданчик. «Ты умеешь стрелять?» — спросил Джеки. Я пробовала. Вспомнила, как Алекс учил меня стрелять. Моей мишенью был сучок дерева. Тогда я показала неплохие результаты. Джеки открыл чемоданчик. Внутри него находились какой-то белый плакат, пара наушников и пистолет. Мальчик взял плакат, подошел к самой удаленной от нас стене, повесил его. Это была мишень. На белом полотне изображен во весь рост силуэт человека. Джеки вернулся ко мне». «Покажи», — сказал он, свободно отдавая мне пистолет и наушники. «Ну что ж, это испытание мне нравилось. Пока». Я надела наушники, отошла к дверям, расположила пальцы на пистолете так же, как меня учил Алекс, прицелилась. Я чувствовала, как начинают потеть мои ладони, а затем этот чертов силуэт стал двоиться у меня в глазах. Не знаю, почему я начала нервничать. И только после того, как я нажала на курок, поняла, что послужило причиной моего волнения. Я же касая! Целюсь в одно место, попадая в другое. Ведь тогда Алекса я поразила отнюдь не с первого раза. Пуля попала за пределы черных границ мишени. И где ты пробовала стрелять? В компьютерных играх? — с насмешкой спросил он. Я молчала, чувствуя, как меня распирает от злости. «Да что этот цопляк возомнило себе? Как он вообще попал сюда?» Судя по всему, у Лестера такое хобби — собирать всех тупых, безнадежных подростков. Джеки выхватил у меня пистолет, надел наушники и выстрелил. Один раз, второй, третий, пятый, восьмой, десятый. Десять раз этот пацан попал практически в одно и то же место, в левую часть грудины, ни разу не промахнувшись, прямо в сердце. Да уж, тупая и безнадежная здесь только я. Как это возможно? Джеки, сохраняя все то же серьезное выражение лица, даже не ухмыльнувшись, дабы закрепить свое превосходство, снял наушники и положил их и пистолет обратно в чемоданчик. Нет, он не пытался быть деловитым. Он не был излишне самоуверенным, как все мальчишки в его возрасте. Он никому не подражал. Джеки действительно был таким. Либо его так хорошо выдрессировали. В общем, могу сказать только одно. Перед этим пацаненком я теперь испытывала уважение. Ведь он даст фору даже моим ребятам. В следующий раз, когда я приду, ты должна повторить это. Я никогда не смогу повторить это. Ну, тогда у тебя будут проблемы». Я снова подтвердила свое звание, косая и тупая. В этот раз я даже в сам плакат не попала. Когда Джеки ушел, я стала репетировать. Представляла, что в руках держу ствол, целюсь и мысленно стреляю. Так я провела весь оставшийся день. Между прочим, довольно увлекательное занятие. Гораздо интереснее, чем считать секунды. Я делала успехи. Ну, успехом я называю то, что я попала, наконец, в пределы мишени. Но вот только не в сердце, а в живот, а потом в пах, затем снова в живот. Поначалу Джеки как-то комментировал мои неудачи. Его ироничные замечания подстегивали меня двигаться дальше, не сдаваться. Но потом ему, видимо, надоело. Теперь он тупо молчал. И это молчание меня просто убивало. После его ухода я снова тренировалась, и вскоре у меня началась истерика. Но невозможно это. Не получится у меня, как бы я ни старалась. Этот Джеки просто суперстрелок. Стрельба — это его призвание, потому он так замечательно справлялся, и именно потому Лестер и подослал ко мне его. Он хотел, чтобы я сломалась, чтобы на заключительном этапе я проиграла, ведь Лестер прекрасно понимал, что я не смогу научиться так безупречно стрелять. Но раз я все равно проиграла, то теперь буду следовать своим правилам. У меня появилась идея. Сегодня последний день, больше шансов не будет. Сколько тебе лет, Джеки? Малолетний стрелок не ответил мне, лишь сердито посмотрел на меня, будто я позволила себе что-то лишнее. Я подошла к нему, надела наушники, взяла пистолет, все как обычно. Долго целилась, выстрел. Пуля попала в ногу импровизированной жертвы. «Что ты делаешь?» — недоумевая спросил он. Я прострелила ему колено. Он упал, ему больно, но все же он готовится сделать ответный выстрел. Я снова выстрелила. Я попала ему в плечо. Он еще громче кричит. Абсолютно растерян, боль адская. Мучается, бедолага, как те недорезанные кролики. Я смотрю на него пару минут. Он Немного приходит в себя, а затем я замечаю, как меняется его взгляд. Он становится яростным. Он хочет отомстить мне во что бы то ни стало. И даже боль его не остановит. И вот теперь я делаю вот так. Совершила выстрелы в самые широкие места мишени. Живот и таз. Нажимала на крючок ровно 10 раз. Превратила плакат в решето. И все это время Джеки смотрел на меня, разинув рот. Собственно, этого я и добивалась. Я убила его. «Да, я не попала в одну и ту же цель, как ты, но он ликвидирован», — вернула пистолет. «А теперь, Джеки, можешь идти и жаловаться своему хозяину. Хотя нет, он же и так все видел. Ха! В этом месте нет бога, здесь есть только эта грёбаная камера и Лестер, сидящий по ту сторону». Не успела я договорить, как Джеки молниеносно вылетел из комнаты. Я вновь осталась одна. Брайс. Я уже с нетерпением ждала новое испытание. С каждым новым заданием я чувствовала, как во мне что-то меняется. Во-первых, я больше не ощущала страха. Эти стены впитали его в себя. Не знаю, возможно, я просто-напросто привыкла к этому месту. Оно стало частью меня. Во-вторых, я стала более черствой. Напрасно я полагала, что после всех этих приключений с парнями и Бэкс я стала супер бесстрашной и даже жесткой. Все же я еще оставалась маленькой ранимой девочкой, которая может легко заплакать, проявлять хоть какие-то эмоции как доказательство того, что я еще нормальный человек. Но теперь я ощущала пустоту. Все мысли стерты, сознание чистое. Мне больше не снились сны, меня не гложили воспоминания. Я словно в трансе находилась. Могла долго сидеть, смотреть сквозь стену, а потом лечь спать и видеть только черное пространство. Ничего более. Наверное, это и есть терминальная стадия отчаяния, когда в тебе остается одно единственное чувство. Словно кто-то выпотрошил из тебя все остальные чувства. Душа будто парализована. Этого и добивался Лестер. Он хотел превратить меня в марионетку. Правда, не знала, для чего именно я нужна ему, но могла с точностью сказать, что теперь мною можно управлять. Ведь и мне теперь все равно. Я забыла о страхе, о сопротивлении, борьбе. Открылась дверь, зашел дуболом. Я так называю парней, что под 2 метра ростом, с чрезмерно развитой мускулатурой и довольно туповатым, но в то же время дерзким взглядом. Руки от кистей до ключицы были покрыты татуировками, голова лысая, выступающие части черепа, покрытые бледно-блестящей кожей, смотрелись устрашающе. «Подойди-ка ко мне», — сказал он. Я спокойно выполнила его просьбу, хотя он сказал таким тоном, что, скорее всего, нужно было расценивать его слова как приказ, но мне было все равно. Я же столько раз видела подобных ему типов, что меня уже не удивить, и уж тем более не напугать. «А вы даже не представились!» как невежливо. И после этих слов его кулак познакомился с моей челюстью. Я буквально отлетела от него, упала и сильно ударилась грудной клеткой о пол. Мягко сказать, что я была шокирована. Несколько секунд я вообще не понимала, что произошло. Меня зовут Брайс. Гордо представился он, а затем добавил. Вставай. Я почувствовала, что что-то ползет по моему подбородку, дотронулась до него, а это оказалось, кровь сочилась из губы. Немного собравшись силами, я встала. Брайс ударил меня снова. Я вновь упала. Теперь он попал мне по носу, и кровь из него хлыстала, попадая в рот. Я сплюнула в сторону. Вставай. Теперь я точно знала, чего ожидать. Я еле-еле поднялась и получила новый удар. Итак, наверное, мы провели минут 30. Он бил, я падала, вставала. Затем снова следовал удар. Я едва не теряла сознание, и уже не обращая внимания на свое лицо, залитое кровью, вставала и ожидала очередного удара. После заключительного падения я уже не смогла подняться. Весь рот был в крови, у меня не было сил, чтобы ее сплюнуть, приходилось глотать. Брайс что-то мне еще говорил, но я его уже не слышала. Только смотрела на его ноги. Они были в черных кожаных сапогах со шнуровкой, похожие на солдатские. Как только эти ноги начали удаляться от меня, а затем и вовсе исчезли за дверью, я выдохнула с облегчением. Как же болело тело. Мне принесли еду, а я снова не могла ее есть, хотя на сей раз аппетит у меня был зверский. Челюсти с трудом разжимались, боль простреливала, стоило лишь малейшее движение сделать. животе не могла, оставалось только пить воду малюсенькими глотками, чтобы хоть чем-то заполнить желудок. Явился Брайс, и все началось по-новой. Он говорит, вставай, я выполняю приказ, он бьет, я со стоном падаю, выхаркиваю кровь и снова встаю. Однажды мне удается увернуться от удара, но это скорее просто случайность или же дуболом позволило мне немного передохнуть. Ему, видимо, наскучило бить меня по лицу, так что сегодня он решил отыграться на всем моем теле. Не успела я моргнуть, как Брайс схватил меня за руку, скрутил и швырнул в сторону. Я стукнулась о стену, упала, и мне не удалось даже закричать от боли. Открыла рот, а из него вылетел лишь тихий стон. Мне порой казалось, что я вешу от силы килограммов двадцать, ведь Брайс так лихо обращался с моим телом. Я превратилась в бойцовскую грушу. Но вместе с тем выносливость моя выросла в разы. Я не понимаю, как это вообще возможно, но с каждым днем я все легче и легче переносила его удары. Вероятно, Лестер проверял мою выносливость. Ведь глупо думать, что это испытание направлено на то, чтобы узнать, смогу ли я вступить в схватку с этим головорезом. Я никак не смогла бы с ним справиться, поэтому мне оставалось только терпеть. Терпеть, как голод, терпеть, как вонь гниющих кроликов. Просто терпеть и вставать. Выхаркивать боль вместе с кровью и вставать. Отшвыривать мысли о том, что следующий удар, возможно, может стать для меня последним, и вставать. «Ну что, Глория, ты готова? К чему? Сегодня мы видимся в последний раз. Не разочаруешь меня?» Я ничего не ответила. Лишь медленно поднялась, сделала неуверенные шаги вперед и уже предвкусила оглушительную боль от будущего удара. Я следила за его руками, заметила, как дернулась правая, тут же уклонилась влево. В бой пошла левая, отпрыгнула вправо. Меня это начало жутко забавлять. Адреналин забурлил в моей крови силы резко воспрянули брайс сделал шаг вперед я мигом отскочила назад он замахнулся а я уже отбежала в противоположную сторону я вообразила себя дрессировщицей находящейся на арене цирка рядом со мной опасный зверь готовый разорвать меня в клочья, но я его нисколько не боялась он злился, а я только питалась его злостью и становилась еще увереннее и сильнее но тут все резко начало плыть перед глазами Я толком ничего не видела, абсолютно потерялась в пространстве, шаталась из стороны в сторону. Брайс воспользовался моментом и ударил меня под дых. Я скрючилась и стала кашлять до тошноты. Казалось, что сейчас меня стошнит собственной селезенкой. Дышать очень больно. Сознание затуманено. И тут Брайс схватил меня, перевернул вверх тормашками и бросил на пол. «Вставай!» За все эти дни, что мы тут упражнялись, так больно мне еще не было. Но все же я встала. Сама не понимаю, как мне удалось откопать на это силы. Теперь я едва стояла на ногах, перед глазами плавали какие-то темные круги. Я уже не могла следить за движениями Брайса, только интуитивно пыталась отскакивать то вправо, то влево. Но меня это не спасло. Брайс нанес еще один удар. Я приземлилась на спину. Раза меня покинули все силы. Я была еще в сознании, но не могла открыть глаза. Тело отказывалось мне подчиняться. — Вставай! Я не могла. Я лежала и чувствовала легкость и жуткую боль одновременно. Необъяснимое сочетание чувств навалилось на меня, да так сильно, что я не могла выдавить из себя ни звука. Мне казалось, что я нахожусь под грудой здоровенных камней. «Вставай!» Мой рот раскрыт, воздух лениво проникал в меня. Я так злилась на себя, так злилась. Была бы воля, я бы сама себя избила за свою слабость. И эта девчонка надрала задницу Уайдлеру? «Кажется, мы ошиблись, Лестер!» Услышав фамилию убийцы Ребекки, я распахнула глаза, и впервые за долгое время меня посетило одно горькое воспоминание. Та ночь, когда мы должны были встретиться с Ричем, другом Алекса, что должен был ему денег. Я видела лицо Дезмонда. Вспомнила, как он ударил меня. Я упала и была так же бессильна, как сейчас. Я лежала и ждала смерти. Я так безумно хотела ее, но потом до меня донесся голос Бекс. А далее... Раздался выстрел. Черт возьми, если бы я тогда нашла в себе силы подняться и перевести внимание Дезмонта на себя, он бы ее не застрелил, он бы не убил мою Ребеку, Но тогда я поддалась слабости. Из-за этой проклятой слабости я лишилась подруги. Мне стало так больно, но не от этих травм, что нанес мне Брайс, боль раздавалась из глубины моей души. Я слишком много жалела себя». Слишком буквально воспринимала слабость. Я не должна ей подчиняться, ведь я гораздо сильнее, чем мне кажется. Я гораздо сильнее. И я встала. Медленно и с великими усилиями, но встала. Во мне проснулась ненависть, переходящая в мощное желание мести. Я еще никогда не была так яростно Смотрела на Брайса, но вместо него видела Дезмонда. Я помнила каждую его деталь, каждое его слово, каждую ухмылку. В ту ужасную ночь, когда Ребека умирала на моих глазах, я поклялась отомстить ему. Но потом на меня навалилась еще куча дерьма. Сейчас во мне воскресло это желание отомстить. Брайс надавил на самую болезненную точку моей души. Я рывком кинулась на него и стала его колотить. Так сильно и настойчиво, что он едва не потерял координацию. А я продолжала бить по голове, по груди, по животу. Он оттолкнул меня, надеясь, что я вновь упаду, но этого не произошло. Каким-то чудом я сохранила равновесие и с разбегу бросилась на него всем телом и левой рукой ударила его по черепной коробке. И вот тут я стала кричать. Я не рассчитала силы и так сильно ударила рукой, что теперь она адски болела. А Брайсу хоть бы что. Немного проморгавшись, он приблизился ко мне и начал ощупывать мою руку. «Поздравляю, Глория, у тебя перелом», — с улыбкой сообщил мне он. «Как перелом?» — визжала я. «Да успокойся». «Моя лучевая в трех местах была переломана, и ничего, все срослось». Он говорил со мной так, будто мы с ним старые приятели. Я боялась даже дотронуться до руки. Казалось, что от любого прикосновения ситуация еще больше усугубится. Зациклившись на своем переломе, я даже не заметила, как Брайс покинул комнату. Но через несколько минут он вернулся с целым набором инструментов. Сначала он что-то вколол мне в руку, а затем стал ее гипсовать. Весь этот длительный процесс мы провели в молчании». Брайс все делал так умело, уверенно, хотя он абсолютно не был похож на врача, да и вообще на человека, которого хоть как-то привлекает медицина. Я вновь поймала себя на мысли, что Лестер держит рядом с собой необычных людей. Хотя вначале возникает совершенно противоположное мнение. Миди прежде казалась обычной тощей блондинкой с пару извилин в голове. Я никогда бы не подумала, что это милое светлое создание способно безжалостно убивать — Джеки, на первый взгляд, казался обычным пацаненком, который неизвестно как затесался рядом с Лестером, а на самом деле он являлся первоклассным стрелком, во всяком случае, меня он поразил. А Брайс вообще первый дуболом, который помимо бесконтрольного битья еще и в медицине шарил. После наложения гипса он снял швы с моей раны на голове, я уже и забыла о ней. — Через четыре часа в колю еще обезболивающее, — сказал он, направляясь к выходу. «Надо же, какая забота!» вырвалась у меня. Но он уже не слышал этого. Дверь закрылась, испытание продолжалось.